По уходе хирурга с прапорщиком капитан эрли бросил пытливый взгляд на окружающие предметы, стараясь угадать настроение тех особ, с которыми он остался в этой комнате. Хэтти, обложенная подушками, полулежала на своей постели, и лицо ее, на котором уже отражалось приближение смерти, приобрело в эти минуты черты, в которых, казалось, сосредоточивался весь запас разума, полученные ею от природы. Подле нее сидели Юдиф и Уатауа, погруженные в глубокую думу. В ногах постели стоял зверобой, облокотясь на свой карабин. Его черты, еще недавно горевшие геройством и отвагой, приняли теперь свой обыкновенный добродушный вид, но с оттенком печали. Чингачгук неподвижно стоял на заднем плане картины, наблюдая с большим вниманием все, что происходило вокруг. Генрих Марч, дополнявший эту группу, сидел на скамейке подле двери, как человек, считавший своей обязанностью принимать участие в общем горе. «Кто этот человек в красной одежде?» — спросила Хэтти, заметив мундир капитана. «Может быть, он приятель Генриха Марча? Юдивь?» «Это командир военного отряда, который спас нас от гуронов», отвечал Юдив тихим голосом. «И я тоже спасена, не правда ли? А мне казалось, что я непременно умру от этой ружейной пули. Что делать? Мать моя умерла, умер и отец. Но ты жива, юди так же, как Гарри. Я слишком боялась за его жизнь» когда услышала между солдатами его голос. «Не беспокойся хоть», — сказала Юдив, опасаясь, как бы ее сестра не выдала в эту минуту свою тайну. Гарри здоров, так же, как Зверобой и Магиканин. «Как же это случилось, что они выстрелили в девушку, а солдатам не сделали никакого зла? Я была до сих пор лучом мнения об этих гуронах». Здесь виноват случай, моя бедная Хэтти, только несчастный случай. Гуроны добровольно не делают зла таким девушкам, как ты. Но я рада, сестрица, очень рада. О том, мне все казалось, что они вдруг переменили свое поведение и рассердились на меня, бог знает за что. Благодарю создателей за то, что они не ранили Генриха марч Со зверобоем, я уверен, не будет никаких бед. Хорошо, что солдаты подоспели вовремя, иначе огонь спалил бы зверобоя. — Да, сестрица, твоя правда. — Юдив, ты, вероятно, знакома с некоторыми из этих офицеров? У тебя, помню, было много знакомых? Ничего не ответив, Юдив закрыла лицо руками и глубоко вздохнула. Хэтти посмотрел на нее с изумлением и, подумав, что сестра горюет о ней, стала утешать ее. Не думай обо мне, милый юдифь я не страдаю. Конечно, и умру, да что за беда? Притом ты знаешь, что из всей нашей семьи обо мне меньше всего должны думать. Все меня забудут очень скоро, после того, как тело мое опустят в озеро. Нет, сестрица, нет, нет, вскричала Юдивь в бурном порыве печали. Я, по крайней мере, никогда тебя не забуду. Библия моя здесь, Юдивь. Я ее не потеряла, — сказал Эхетти торжественным тоном. Но читать я не могу. Не знаю, что сделалось с моими глазами. Ты представляешься мне вдали, в тумане. И Генрих Марч покрыт туманом, и вы все. Странно, я никак не воображала, что Гарри мог представиться моим глазам таким тусклым. Отчего же я так дурно вижу, сестрица? Матушка всегда говорила, что мои глаза лучше, чем у вас всех. Да, ум я имела слабый, но зрение превосходное. Она опустила глаза на Библию, крепко держа ее в руках, как купец, ухватившийся за свою шкатулку во время пожара. Теперь ее мысль, оторванная от прошедших воспоминаний, обратилась исключительно в будущее. «Мы расстаемся». — Ненадолго, Юдивь, — сказала она сестре, — потому что, когда ты умрешь, тебя тоже похоронят в озере подле нашей матери. — Ой, если бы похоронили меня в эту минуту! — Нет, Юдивь, этого не может быть. Только мертвый имеет право на похороны и грешно хоронить живую. Раз, впрочем, я думала похоронить себя в озере. — Неужели у тебя была подобная мысль? — вскричала Юдив в порыве величайшего изумления, так как она знала, что каждое слово в устах ее сестры было отголоском чистой правды. «Да, Юдив, эта мысль была в моей голове», — отвечала умирающая девушка с видом покорного ребенка, который чистосердечно признается и раскаивается в своем проступке. «Это случилось вскоре после смерти матушки», — когда я потеряла единственного доброго друга, какой у меня был на этом свете. Правда, покойный отец и ты, сестрица, были ко мне очень снисходительны, но уже я видела, что только обременяю вас. Вам часто было стыдно, что в вашем семействе слабоумная девица. Тяжело жить на свете, где каждый смотрит на тебя как на лишнюю и бесполезную. Вот почему я и хотела заживо лечь подле матушки. В озере, — думала я, — мне будет легче, чем в нашей хижине. — Умоляю, прости меня, если словом или делом я была причиной твоего отчаяния, — вскричала Юдивь. — Встань, Юдивь, на коленях ты должна стоять перед Богом, а не передо мной. Я думала точно так же, когда умирала матушка. Я припомнила все свои слова, все поступки, все помышления, какие только могли ее оскорбить, и была готова целовать ее ноги, чтобы вымолить прощение. Так, вероятно, всегда бывает, когда кто-нибудь умирает на наших глазах. Впрочем, эти мысли, кажется, мне не приходили в голову, когда умирал отец. Юдивь встала, закрыла лицо передником и заплакала. В это время солдатам были отданы какие-то приказы, и они засуетились, особенно когда поручик Крэг, окончив свои печальные распоряжения на берегу, прислал спросить, что ему делать с счастью его отряда. Хэти заснула. Ченгачгук и Зверобой вышли из Ковчега поговорить о своих делах. Часа через два доктор вышел на платформу и объявил, что кончина бедной девушки близка. При этом известие, все оставившие ее комнату, опять поспешили в ковчег. Юдифь, отягченная тоской, оставалась в бездействии, и только одна Уат-Ауа исполняла необходимые услуги, которые составляют обязанность женщины. Хатти чувствовала физическое изнеможение, но не было заметно упадка ее душевных сил. «Не тужи обо мне, сестрица!» сказала она слабым голосом. «Скоро я увижу свою мать, и Бог отдаст мне ту долю рассудка, которой я была лишена на этом свете. Да, я верую, я чувствую, ум мой проясняется, и матушка найдет во мне достойную подругу». «Ты будешь ангелом небесным, Хетти», сказал Юдив, подавляя внутренние волнение. Вечное блаженство ожидает тебя в обители праведников. Я без страха смотрю в будущее. Но что это так потемнело вокруг меня? Неужели наступила ночь? Где же уа, -уа? Я здесь, разве не видишь? Нет, вижу. Да только не могу различить, ты это или Юдивь. Кажется, я недолго буду видеть тебя, милые Уа-Тауа. -уа. Что же делать хоть? Ты будешь счастлива на небесах. Куда девался Ченгачгук? Я желаю сказать ему несколько слов. Дай мне свою руку, вот так. Послушай, доловар, люби нежно свою молодую супругу и не обращайся с нею жестоко, как все другие краснокожие обращаются со своими женами. Бери в этом пример с белых людей и будешь истинным мужем. Теперь позовите ко мне зверобое Пусть он подаст мне свою руку!» Зверобой подошел к постели и, как покорный ребенок, исполнил желание умирающей девушки. «Я чувствую, зверобой, — сказала она, — что мы расстаемся ненадолго. Эта мысль сейчас пришла мне в голову, и я сама не знаю, почему. Не знаешь ли ты? Вероятно, Бог послал вам эту мысль, добрый хоть». Да, мы увидимся, но едва ли скоро и, во всяком случае, в далекой стране. Не желаешь ли ты, зверобой, чтоб тебя похоронили в этом озере? Скажи мне об этом откровенно. Земля или вода? Озеро или река? Безразличны для трупа, который по естественному ходу вещей утрачивает все таланты или дары, полученные от природы. Могила уничтожает всякое различие между слабыми и сильными умами. Но для христиан устроена, говорят, такая страна, где нет ни рек, ни озер, ни лесов, хоть я не вижу причины, почему не могут расти леса на том свете. Очень вероятно, что тело мое будет погремено в лесу, и я надеюсь, что моя душа будет обитать не слишком далеко от вашей. Мудрено, ты говоришь, зверобой, И мой слабый ум не понимает тебя, но я чувствую, по крайней мере, что мы точно увидимся на том свете. Где же моя сестра и куда все скрылись? Ничего не вижу. Неужели наступила ночь? Я здесь, сестрица, подле тебя, — сказал Юдив. Мои руки обнимают тебя. Что ты хочешь сказать мне, милые хоть В эту минуту Хэтти... Хоть... Совершенно потеряла зрение. Но смерть, между тем, не представляла ничего ужасного для этого неразумного создания. Она побледнела, но дышала свободно, и ее слабый голос был чист и ясен. Когда сестра предложила ей свой вопрос, едва заметная краска распространилась по ее увядшим щекам. Одна только юдив заметила это поняла мысль сестры и прошептала ей на ухо, «Гарри здесь, моя милая хоть, в этой комнате. Позвать его?» Легкое пожатие руки было утвердительным ответом. Генрих Марч по сделанному знаку подошел к постели умирающей. Он был печален и задумчив. В нем не зародилось и тень и подозрение относительно чувства, которое запало в эту невинную душу. юдиф заставила его взять руку умирающей и в молчании ожидала последствий. Но Хэтти тоже ничего не говорила. — Генрих Марч подле тебя, сестрица, — сказала юдиф и желает тебя слышать. Скажи ему что-нибудь, пусть он уйдет на свое место. — Что же я скажу ему, Юдив? то, что внушает тебе твое чистое сердце, милый Хетти. Верь своему сердцу и ничего не бойся. «Прощай, Генрих», — проговорила Хетти, сжимая его руку. «Желаю тебе счастья и в этой, и в будущей жизни. Желаю от всей души». Затем она отпустила его руку и обратилась на другую сторону, как будто у нее теперь не осталось ничего общего с этим миром таинственное чувство привлекавшее ее к этому молодому человеку исчезло навсегда о чем ты думаешь сестрица спросил Юдифь едва слышным голосом не желаешь ли еще чего нибудь прощай юдифи и с этими словами Душа Хэйти покинула бренное тело.